Глава пятьдесят первая «Зачем ты убил Ингрид?» Когда Адам попытался сесть или хотя бы отодрать лицо от бетона, где он находится? В том самом бревенчатом домике голова протестующе загудела. Он попробовал поднести руки к черепу, но те не подчинились. Придя в смятение, Адам повторил попытку и услышал ляск металла. Запястья были скованы. Он глянул себе за спину. На руки намотана велосипедная цепь, которую перекинули через идущую от пола до потолка трубу. Адам попытался оценить ситуацию. Он лежал в подвале. Прямо перед ним все в той же... бейсбольной кепке, стоял незнакомец. Справа от него Габриэла. Молодой парнишка, быть может чуть старше Томаса, находился слева. У паренька был бритый череп, много татуировок и пирсинг во всех возможных местах. В руке он держал пистолет. Позади этой троицы маячил еще один мужчина лет тридцати с длинными космами и зачаточной бородой. «Кто вы?» — спросил Адам. Незнакомец взялся отвечать за всех. «Я ведь уже говорил тебе, а?» Адам совершил новую попытку сесть. Приступы боли едва не парализовали его, но он сдюжил Возможности встать не было никакой. Голова раскалывалась, запястья смотаны цепью, не рыпнешься. Теперь он сидел, прислонясь спиной к трубе. «Ты незнакомец», — сказал Адам. «Да». «Чего тебе от меня надо?» Парнишка с пистолетом выступил вперед и нацелил оружие на Адама, Потом поводил дулом из стороны в сторону. Наверное, подсмотрел этот жест в скверном гангстерском фильме и произнес. — Ты лучше помалкивай, а то я тебе башку разнесу. Незнакомец попытался урезонить его. Мертон. — приятель, У нас на это нет времени. Пусть он нам все расскажет. Адам взглянул на пистолет, потом в глаза Мертону и подумал. Такой не остановится. Он выстрелит и глазом не моргнет. Следующий заговорила Габриэла. «Убери пистолет». Мертон не отреагировал. Он смотрел на Адама. Она была моим другом. Он сунул ствол Адаму под нос. «Зачем ты убил Ингрид?» «Я никого не убивал». «Врешь!» Рука Мертона задрожала. «Габриэла, Мертон, не надо!» Продолжая целиться в лицо Адаму, Мертон качнулся назад и пнул его, будто хотел забить гол с дальней дистанции. Ботинки были с остальными пластинками на носках, и удар пришелся в чувствительное место под ребрами. Адам охнул и повалился на бок. «Прекрати!» — рявкнул незнакомец. «Он нам расскажет все, что знает!» «Он и так расскажет». «Что нам теперь делать?» спросила Габриэла, и в ее голосе слышалась паника. «Вот называется. Срубили деньжат по-легкому. Да все в порядке. Успокойся». Длинноволосый проговорил. «Мне это не нравится». «Совсем не нравится». «Габриэла, я не подписывалась похищать людей». «Эй, вы можете успокоиться?» Но даже незнакомец был на грани срыва. «Нам нужно выяснить, что случилось с Ингрид». Адам скривился и проговорил. «Я не знаю, что случилось с Ингрид». Все повернулись к нему. «Ты лжец», — сказал Мертон. «Ты должен выслушать». Мертон оборвал Адама очередным пятком под ребра, Адам опять ударился лицом о бетон. Он попытался защититься, свернувшись в клубок, и снова попробовал высвободить руки, чтобы обхватить раскалывающуюся голову. «Прекрати, Мертон!» «Я никого не убивал», — выдавил из себя Адам. «Да, конечно!» — это был Мертон. Адам силился плотнее сжаться в комок на случай, если последует новый удар. «И Габриэлу ты о Крисе тоже не спрашивал?» «Да?» «Крис... Так вот как его зовут!» «Посторонись!» — велел Крис-незнакомец. Он приблизился к Адаму и произнес «Ты начал разыскивать Ингрид и меня!» «Правильно!» Адам кивнул «И первой ты нашел Ингрид!» Только узнал ее имя. «Что?» «Я узнал ее имя». «Как?» «Где моя жена?» Крис нахмурился. «Прости, я спросил...» «Да, я тебя слышал». Он посмотрел на Габриэлу. «Откуда нам знать, где твоя жена?» «Это вы все начали...» сказал Адам, стараясь снова принять сидячее положение. Он понимал, что попал в большую беду и жизнь его в опасности, но видел также, что имеет дело с любителями. От них за версту несло страхом. Велосипедная цепь постепенно разматывалась. Адам начал выпутывать из нее кулаки. Это могло помочь, если удастся обезвредить Мертона с его пистолетом. «Вы первые напали на меня». «Так что же, ты решил отомстить? Все дело в этом?» «Нет», — сказал Адам. «Но теперь я знаю, чем вы занимаетесь». «Да ну, вы находите компрометирующую информацию, а потом занимаетесь шантажом». «Ты ошибаешься», — сказал Крис. Вы шантажировали Сьюзен Хоуп тем, что она сымитировала беременность. Она отказалась платить, и вы все рассказали ее мужу, так же, как мне. Откуда ты узнал о Сьюзен Хоуп? Мертон, который был напуган больше всех, а значит, представлял наибольшую опасность, закричал. Он шпионил за нами! Она дружила с моей женой, сказал Адам. а я должен был это учесть кивнул крис, значит это сьюзен хоуп рассказала корин о сайте да то что сделали сьюзан и твоя жена ужасно. ты не согласен видишь ли интернет позволяет обманывать причем с легкостью он дает возможность сохранять анонимность во лжи и держать в секрете от близких самые жуткие вещи, мы...» Он обвел рукой всю группу. «Всего лишь немного выравниваем игровое поле». Адам готов был улыбнуться. «И этим утешаетесь?» «Это правда?» «Возьмем для примера твою жену». Сайт «Подделай беременность», как большинство подобных ресурсов, гарантирует конфиденциальность, и она решила, что если все происходит онлайн, и сам сайт дает такие глупые обещания, то никто ни о чем не узнает. Но разве можно поверить в полную анонимность чего бы то ни было? И я говорю не о мутных историях из ведения Агентства национальной безопасности, я говорю о людях. Разве можно считать, что все автоматизировано, и нет сотрудников, которые могут получить доступ к информации о вашей кредитной карте или истории посещения сайтов?» Он усмехнулся, глядя на Адама. «Вы действительно думаете, что есть настоящие секреты?» «Крис, ведь тебя так зовут?» «Да». «Меня все это не интересует», — сказал Адам. «Меня волнует судьба жены». «И я рассказал тебе правду о ней. Я открыл тебе глаза. Ты должен быть мне благодарен. Вместо этого ты начал охоту на нас. И когда нашел Ингрид, говорю тебе, я не видел ее. Я искал тебя, вот и все». «Зачем?» «Ты проверил ссылки, которые я тебе дал?» «Да». «И проверил расходы по карте виза?» «Ты убедился, что я сказал правду, верно?» «Верно. И?» «Она пропала». «Кто?» Крис нахмурился. «Твоя жена?» «Да». «Постой. Ты говоришь, что она пропала, а ты передал ей наш разговор». Адам ничего не ответил. «И что потом?» Она сбежала, что ли? Корин не просто сбежала. «Мы теряем время!» — встрял Мертон. «Он нас морочит!» Крис посмотрел на него. «Ты убрал его машину с дороги!» Мертон кивнул. «И мы вынули батарейку из телефона!» «Расслабься!» «Время у нас есть!» Крис снова повернулся к Адаму. «Неужели тебе непонятно, Адам?» «Жена обманывала тебя. Ты имел право узнать об этом». «Может быть», — отозвался Адам, — «но не от тебя». Он почувствовал, что правое запястье выскальзывает из цепи. «Твоя подруга Ингрид погибла по твоей вине». «Это сделал ты!» — заорал Мертон. «Нет. Ее убил кто-то другой. И не только ее». «О чем ты говоришь?» «Человек, убивший твою подругу, расправился из Хейди Дан». «Все замерли». «О, Боже мой!» — выдохнула Габриэла. Крис ощурил глаза. «Что ты сказал?» «Ты об этом не знал?» «Ингрид не единственная жертва убийцы. Хейди Дан тоже застрелили». «Крис!» Габриэла начала впадать в панику. «Дайте мне подумать. Первой погибла Хейди», — продолжил Адам. «За ней Ингрид. И после всего этого исчезла моя жена». «Вот чего ты добился своими разоблачениями». «Помолчи», — отрезал Крис. «С этим надо разобраться». «Я думаю, он говорит правду», — вмешался длинноволосый. «Нет». крикнул Мертон, снова вскидывая пистолет и наставляя его на Адама. «Но даже если не врет, он для нас опасен. У нас нет выбора. Он задавал вопросы и искал нас». Адам постарался говорить как можно спокойнее. «Я искал жену». «Мы не знаем, где она», — сказала Габриэла. «Тогда что случилось?» Крис стоял столбом, и не мог оправиться от потрясения. «Хейди Дан мертва?» «Да». «И может быть, моя жена на очереди?» «Вы должны сказать мне, что вы с ней сделали». «Мы ничего не делали», — ответил Крис. Рука почти высвободилась. «Ты предлагал начать сначала», — сказал Адам. «Когда вы шантажировали мою жену, как она отреагировала?» «Отказалась платить?» Крис обернулся и посмотрел на стоявшего позади парня с длинными волосами. Потом подошел к Адаму и опустился рядом с ним на колени. Адам продолжал высвобождаться. Он был близок к успеху. «Но что он будет делать?» Мертон на шаг отступил. «Если Адам схватит Криса, Мертону хватит времени прицелиться». «Адам, что? Мы не шантажировали твою жену. Мы с ней даже не говорили. Адам не понял. Вы шантажировали Сюзан? Да. И Хейди? Да. Но твой случай был иной. В каком смысле? Нас наняли сделать это». На мгновение боль в голове прошла, ее вытеснило замешательство. «Кто-то нанял тебя, чтобы сказать это мне?» «Нас наняли, чтобы мы отыскали какую-нибудь некрасивую историю или секретную информацию о твоей жене и раскрыли ее». «Кто вас нанял?» «Я не знаю имени клиента», — сказал Крис. но нанимателем была сыскная фирма под названием CBW Inc. Адам почувствовал, как что-то оборвалось у него внутри. «Что это?» — спросил Крис. «Развяжите меня!» — Мертон выдвинулся вперед. «Еще чего! Ты не будешь!» Вдруг грянул выстрел, и голова Мертона взорвалась кровавыми брызгами.